Новобрачным полагалось отметиться во всех памятных местах родного города. За неимением родного пользовали Круткольх. Сначала отметились в каждом из мастеровых и шахтерских кустов, ибо простые шахтеры – недр суть. Затем в каждом, в каждом из столичных трактиров. Выпивка была за счет короны. Такой свадебный подарок преподнес его величество жениху и невесте. После оставили следы на рыночных площадях в городской управе и к вечеру, наконец, прибыли в королевские чертоги. Храмовый штрек правителей Красной реки был шире обычных, что позволяло гномам стоять по десять в ряд. Под улыбающимися взглядами братьев, жених и невесты, которые до того момента двигались каждый в собственной процессии, наконец смогли оказаться рядом. Синих гормастер в традиционном кожаном заклепках и ремешках камзоле с золотыми пуговицами выглядел серьезно и внушительно, как и полагалось будущему главе семьи. Винья в своих слоях одежды наоборот смотрелась хрупкой и бледной. От неглазищи горели, как у ненормальной, в свете лампадок под ониксовыми щитками. Вел церемонию сам король, как истинный отец своих детей. Он и чужих приветил, одарил теплом и существующими правилами, не менявшимися несколько тысячелетий. — Что есть у тебя, дева Венегрицкая, окромя чести и гном ей прелести? — спрашивал он хорошо поставленным голосом, слышимым далеко за пределами штрека. — Есть любовь к моему суженному и даренный им ключ от нашего общего дома. Звонкий голос веньо едва не оборвался. Она вспомнила, как общий дом обрушился, чуть не лишив ее жизни. Отыскала глазами Таришу, едва заметно склонила голову, проявляя любовь и уважение к подруге, спасшей ее. Та усмехнулась в ответ. Предъяви ключ! потребовал Ахфельшпроттен. Старшая рубака с поклоном подала подушечку с ключом. К слову сказать, таскала она ее с утра и уже рада была избавиться. Винья взяла ключ, с поклоном отдала его величеству. Тот ли, почтенный мастер Ёжевиш?» — прищурился король. Али не тот? Тот, кивнул Ёж. Порукой мне посаженные други, граф Егорай Рюворон, Декрай Денеш, охотник мглы, Грой Вируш, солнечный бродяга, и вы, ваше величество. Посаженные други дружно поклонились. Его Величество ответил поклоном и передал ключ ежевежу. «Готов ли ты обменять его на свадебные пояса, почтенный мастер?» «Готов, Ваше Величество!» — поклонился тот. От множества поклонов у Варгаса Серафина вновь разболелась голова, раненная прытким рылобитом, и он поспешил закрыть глаза. «Внесите пояса!» Виньо смотрела на суженого с восторгом и нежностью. Пояса для собственной свадьбы каждый уважающий себя мастер ковал сам, и когда только успел. Пояса были переданы посаженным другом, Ягораю и Дикраю. Те, видимо, догадавшись сами, с поклонами протянули их его величеству. — Смотри, дева, твой ли суженный ковал сии пояса? — строго спросил король. Венья винья протянула руки, взяла каждый из них, внимательно оглядела, вернула на место. Мой, ваше Величество, тут стоит его клеймо мастера. Берешь ли ты в мужья того, кто их сковал? От сего дня и до последнего издыхания, до праха недр и вечной пустоты. Венья винья запрокинув голову, посмотрела на высеченные в камне фигуры братьев покачнулась, тюрбан перевесил. Однако посаженные сестры были на чеку, подхватили и укрепили пошатнувшуюся невесту. Та развернулась к жениху и сказала голосом, звенящим, как удар топора о камень. «Беру в мужья тебя, ёживеш, синих гормастер, от сего дня и до последнего издыхания, до праха недр и вечной пустоты». Гном, судорожно вздохнув, оплел ее талию изящным чеканным поясом, украшенным драгоценными камнями. На мгновенье задержал ладони на крепких, обнаженных боках возлюбленной, вызвав одобрительный гул толпы и сорванным от волнения голосом довершил. «По воле Руфуса и Торуса, по любви и преданности твоей, Винья, дочь цехового старшины венёгрета Охтинского», Беру тебя в жены от сего дня и до последнего издыхания, до праха недр и вечной пустоты, и нарекаю винья виньей Агацкой. Мужской пояс был гораздо тяжелее женского, поэтому надевать его на жениха Винью помогали посаженные сестры. Звук защелкнувшегося замка прозвучал в полной тишине. «Выдохнули!» прошептал Дикрай на ухо Яга. «Ну, наконец-то!» — возвела глаза к потолку Тариша. «Долгие лето семье!» — взревел его величество Ахфельшпроттен и легко сломал ржавый ключ, ибо кроме поясов другим символом существовать не должно. «Долгие!» — вторила толпа, заставляя огоньки под униксом испуганно метаться — а эхо лететь свободной птицей далеко за пределы храмового штрека и дворца семье долгие тебя винья винья агадская без мужа поле не существует отдышавшись завершил церемонию король тебя ежжеи Агацкий, синих гормастер без жены более нет помните об этом гномы Ёж шагнул к винью и запрятал ее в кольцо рук, прижал к себе, заглянул в полные слез голубые глаза. — Меня давно без тебя нет, любимая, — сказал он, — и без тебя не будет. — Все почтенные мастера приглашаются на пир, — возвестил от дверей королевский распорядитель. Вместе с ним заревели трубы, призывая народ наружу. — Славная церемония! — сказал, подходя к новобрачным Грой-Вирож. «Я прослезился. Теперь хочу выпить». «На свадьбах гномы пьют только самогон», засмеялся его величество и вдруг запел великолепным баритоном. «Я спою, а ты послушай, согласится каждый гном. Лучше всех согреет душу, добрый гномий самогон. Выпей каменную водку, прочь печали и хандру». Ешь жаркое и селедку, сыр, грибочки и икру. Хоу!» — с восторгом завопила Тарусилья и принялась подпевать. «Водка круче, чем водиться, согласится каждый гном. Если крепко подкрепиться, все невзгоды нипочём. Может, гномы низкорослы, силой гном не обделен. Ты попробуй выпить острый, крепкий гномий самогон». Крут народ с хухмылками чесал бороды и выводил на удивление слаженным хором. Бородой клянусь и мамой, гном покушать не дурак. Может, гномы и упрямы, да без гномов вы никак. Гном шахтер и гном рубака, и механик тоже гном. Все эти крейцы уважают добрый гномий самогон.